Пророк. Если хорошо покопаться в истории, то найдёшь, что для любого события можно отыскать невероятно похожие, только происходившие много раньше. А ему предчувствовала случившееся ещё раньше и так до бесконечности. В результате вся жизнь предстаёт чередой волн, прибегающих из неведомого прошлого, чтобы на миг явить себя у берега настоящего. Вот завершился бег волны, вспыхнул в солнечных лучах Радужный всплеск прибоя И призрачный берег отступил в будущее Чтобы принять новую волну И в каждой эхо прошлой и предтеча будущей Итак, в давние-давние времена Родился в одной стране дивный мальчик Был он удивительно красив и красив Но не это привлекло к нему внимание людей. Что-то необыкновенное смотрело из его громадных спокойных глаз. Оно, казалось, не вмещалось в его хрупком и нежном теле и изливалось незримым светом на всё, что его окружало. Всякий, приближавшийся к мальчику, испытывал странное потрясение. Одни плакали, другие радовались, третьи в гневе отворачивались, и каждый словно заглядывал в зеркало, которое обнажало самые тайные глубины его души. Что было бы проще спросить у чуда ребенка о том, кто он И что ожидать от него? Но мальчик молчал. И лишь улыбка его показывала, что он не безумен и понимает обращённые к нему слова. Смущённые и любопытные люди отступали и шёпотом говорили о том, что, видимо, среди них родился пророк, и надо ждать. когда он возвестит миру истину. Много лет прошло. Тысячи и тысячи людей приходили, чтобы только посмотреть на него и поклониться ему. Те же, кто жил в этих местах, стали считать себя избранным народом. Они толковали молчание мальчика и продавали камни которых касались его ноги. Каждый пришелец мечтал получить амулет и не жалел за него денег. Но вот прошёл срок, и мальчик превратился в юношу, а юноша в мужа. Нетерпение народа достигло предела. Толпы окружали пророка, чтобы услышать его истину. Он открыл уста и возвестил, что жизнь это красота. Глядя на него, в это можно было поверить. Но что делать с уродами, колеками, прокажёнными и наконец со стариками? Они смотрели друг на друга, сравнивали себя с молодыми и здоровыми и раптали Бедные сравнивали себя с богатыми, голодные с сытыми и тоже были недовольны. Докажи, что это так, о пророк, наконец закричало большинство собравшихся. И он повернулся и пошёл в гору. Толпа последовала за ним. К вечеру они поднялись на вершину высокой горы, И стали смотреть на солнце, которое спускалось в море. Оно напоминало бутон огромной сверкающей розы. Лучи его слепили глаза, и вскоре люди перестали видеть себя и других. Лишь свет, который погружался в недра волн и наполнял всё вокруг чудом красоты. Потом пришла ночь, и мириады звёздных миров зажглись над головами людей. В присутствии пророка они словно приблизились к земле и ускорили своё движение. Как воды величайшего из океанов поплыло небо, роняя искры падающих комет, завораживая странными фигурами животных. растений, птиц, рыб. Они перетекали одни в другие, и неведомый художник создавал всё новые и новые рисунки на синем фоне небес. Внимам в немом восторге склонились головы людей. А на смену ночи уже спешил восход, и опять его красота проникала в сердца людей. Всё было бы прекрасно, но среди толпы было немало слепых, и они не могли принять доказательства пророка. Тогда он явил им красоту музыки, которая звучала в природе. Для третьих он вызвал ветер, и деревья, песок, вода и огонь танцевали, чтобы убедить людей Что всё вокруг есть красота. Но и чудеса не смогли погасить в людях пламя сомнений. Они ссорились меж собой. Одни верили первому доказательству, но отрицали второе, другие наоборот. Но вот вторую истину открыл пророк. Весь мир исполнен любви. И опять от него требовали толкования и доказательств. Пророк протянул руки, и жизнь растений, животных и людей раскрылась до своих оснований, и стало видно, что всякое рождение в жизни происходит благодаря любви. Тогда выступили сомневающиеся и спросили: "Неужели и те, кто убивает других, делает это из любви?" И пророк, открыв им сердца величайших на земле полководцев и воителей, и стало видно, что одни хотели славы, чтобы завоевать любовь, которые были лишены Другие отстаивали её, чтобы быть прославленными в веках и удержать её среди потомков. То же происходило с царями, стремящимися к власти. Им мало было любви одного или нескольких людей. Им нужно приклонение целой страны, чтобы убедить себя в том, что они достойны её. Ты сказал насчёт тех, кто убивает. Скажи нам о тех, кому приходится умирать. Неужели и в смерти есть любовь? Да, ответил пророк. Умереть, как и родиться, можно лишь в любви. Хоть одно живое существо, будь то даже кошка или собака, должно разрешить своим сердцем уход любимого им с земли. Без благословения любви нет пути человеку в тот мир, из которого он опустился на землю. Ибо затем, чтобы вырастить в окружающем и в самом себе ростки любви, и приходит душа в эту жизнь. С чего начинать этот путь любви? спросили люди. Полюбите Бога, как источник всего сущего и прежде всего любви. Глядя в лицо пророку, это было не так трудно. Сама любовь изливалась на толпу из глаз его и рождала ответные чувства в её душах. Теперь Полюбите ваших друзей, сказал пророк. И это показалось людям возможным. Полюбите врагов ваших, молвил учитель. Смущённые люди переглядывались, и никто не знал, как это осуществить. Миж тем откуда-то с дороги раздался звон оружия, и шум и голоса чужеземных воинов. В долине, где собрались около пророка люди, встретились два враждебных войска, готовых ринуться в бой и уничтожить друг друга. В испуге ржались люди, боясь, что их не пощадят солдаты ни той, ни другой армии. Лишь учитель их бесстрашно пошёл между двумя ратями, замерли войны. который шёл по узкой полосе земли, которая в один миг могла стать для него могилой. На чьей он стороне мучительно думали военачальники, не зная, как действовать. Он шёл спокойный и настолько мирный, что злоба и страх оставляли солдат. Тем не менее, иные бросали в него камни или стреляли из луков. Он же не обращал внимания на раны и ушибы. В ответ он посылал свою улыбку и подняв руку, благословлял своих обидчиков. Оружие выпадало из рук воителей. Они плакали и смеялись. Ещё несколько минут, и обе армии смешались, но не в сражении, а в мире. обнимая друг друга и бортаясь. «И третью истину» — возвестил учитель. «Смерти нет!» Толпа опять потребовала доказательств. Пророк исцелял принесенных к нему больных, которые должны были вот-вот скончаться. Многие поверили чуду, но многие и усомнились. «Может, иначе, Эти больные не были уж так безнадёжны, как казалось. Тогда пророк оживил мёртвых. Но и это чудо вызвало сомнение. Наконец, толпа окружила пророка с последним требованием. Убей себя и воскресни. Тогда мы окончательно поверим этому чуду и твоей истине. Никому не дано право лишать жизни себя или другое существо. Ибо жизнь свята, сказал пророк. Но ты пришёл в мир, чтобы возвестить свою истину для нас. Что мешает тебе совершить чудо? Именно то, что чудо не убеждает, и то, что истина не нуждается в доказательствах. Толпа не понимала его и продолжала требовать чуда. С печалью взглянул учитель на людей и затем кивнул головой. Хорошо. Вы увидите смерть и воскресение. Он прислонился к дереву, закрыл глаза и остановил своё дыхание. Убедившись, что он умер, люди стали ждать, когда он воскреснет. Но проходили дни, недели, месяцы, а он не подавал признаков жизни. Его закопали, а затем отрыли. Тело его словно превратилось в камень. Ни железа, ни огонь, ни тление не смогли подействовать на него. Никто не знал, сколько прошло времени, но только из толпы людей, говоривших с учителем, Никто не болел и не умирал. Наконец, однажды к месту, где покоился пророк, пришёл ребёнок. Он был как две капли воды, похож на того мальчика, каким был когда-то учитель. Люди бросились к нему. Он улыбнулся знакомой улыбкой. Вы, надеюсь, узнали меня. И как видите, я сдержал своё слово. «Но твое тело лежит здесь, в этом склепе!» — возразили люди. Однако его молчание и сохранность вас не убеждали. Вы ждали чудо общения с живым учителем. «Да, да, поспешно согласились люди. Ты прав, и мы верим твоим истинам, веди же нас!» «Куда?» — спросил учитель. «Вы в мире, как и я». Вашим водителем может быть ваша душа, Если вы готовы верить ей. Толпа словно опомнилась. Люди глядели то на себя, то на мальчика. Только тут они прозрели, Что со времени смерти пророка Протекла не одна сотня лет, И они являют собой дряхлых старцев и старух. Меж тем учитель и древний поклонился им и двинулся в горы. И те, кто понял его и хотел последовать за ним, падали и умирали, чтобы освободить свои души для служения учителю. Иные плакали и собирали камни, чтобы воздвигнуть ему храм. Третьи записывали его слова и деяния для потомков. Четвёртые застывали в молчании, а затем уходили прочь, пряча свои сомнения в подлинности учения пророка